Глава первая. Княжич Еромир Превратился прекрасный город-посад в озеро, чтобы захватчикам татарам не сдаться. Разлилось озеро чудное вдали и вширь. И однажды открылся город-посад взору человеческому, чтобы принять под стены свои Емелю на волшебной печи с княжной Марьюшкой и старой матерью. Долго дружинники царя Гороха не могли в себя прийти. Горох велел ходы рыть под озером, чтобы до город добраться. Мол, если город под озером прячется, то откопать его можно. Помощников-добровольцев много набралось, кому неохота в город счастье попасть. Все камни, скалы по берегам перевернули. Под всеми деревьями старыми вековыми землю перерыли. Нету города И все тут. Но уж отчаялись. Люди над копальщиками смеяться стали. Горох с дружиной от стыда давно в свое княжество умчался. Да щука волшебная, что в озере жила, начисто пропала. Вода щукина, заговоренная, что людей от болезни лечила, тоже исчезла. Берега озера и узнать нельзя. Изрытый Ископаны землянки понарыты. Жить-то где-то надо, от дождя погоды укрыться. Тянулся в эти места отдаленный народ не только счастье искать. Время лютое было, татары, почитай, почти над всей Русью глумились. А суда, с тех пор, как сгинул Турсунхан с войском, татары и тропы забыли. Был среди новых поселенцев княжич молодой. Яромиром звали. Очень он по посаду вольному городу убивался. Не может быть, чтоб такой город умелых и храбрых людей со святой Руси исчез. И решил он. Надо новый город рубить. от татар далеко, и поселенцы-строители под рукой. Люди смелые и за счастьем и волей на озеро пришли. Сказано, сделано. Закипела работа. Трудились люди заради надежды в вольном новом городе жить. Труд тяжелый, ни год, ни два делать-то, строить город. Сидел однажды вечерним временем Яромир на берегу, мечтал о том времени, когда стены Нового Града поднимутся, дети по улицам бегать примутся, свадьбы молодые играть будут, жизнь светлая и ясная начнется. Грустно ему. Сколько лет до той поры пройдет, может, не доживет сам -то. Вдруг видит, блестит что-то в воде. Нагнулся топор, серебряный, лежит. Взял его и в руки, не тяжелее обычного, весь металлический и точно на серебряный смахивает. Слыхал рассказы от старожилов, что у имели волшебный топор был. Лес валил, как масло ножом резал. С таким топором град в момент построить можно». Машет топором, и так, и всяк а топор не работает, не рубит лес. Видать, топор только Емелю и слушался. И такая горечь Кирамира взяла, по утраченной надежде, что и сказать нельзя. И вдруг в памяти слова волшебные всплыли. А может, он шептал голос неведомый ему, — Скажи, мол, по щучьему веленью, — — По моему хотению, и, мол, топор только твоего голоса слушаться будет, как раньше Емельного, только честному делу топор служит. Окажись, он в руках лихих людей ни за что не заработает, а ты, мол, слово должен дать, что используешь топор для дела честного и на пользу русским людям, и врагам тайну волшебной силы топора не откроешь. — Взмолился Еромир. жив не буду, если долг свой нарушу. До последнего дыхания город счастье строить буду, защищать от врага, коли придется. И ожил топор в руках Яромира. Побежал, княжеч, к строителям своим преданным. Показать, рассказать про чудо, мол, великая помощь пришла, а это знак, что за правое и нужное дело взялись. Кто спал, повскакали. Радуются, ликуют. Ночь не ночь. Костры запалили, и при их свете работа закипела в тот день. Топор деревья вмиг валит, от сучьев коры очищает, бревна друг другу пригоняет, считай, машина заработала. А рабочие в подручных у нее через месяц. Лето не кончилось, уж одна стена гордо поднялась. А за ней терема небольшие стоят, а не избы. Это чтоб каждый жил не в избе, а как равный дружка дружки в тереме. Вот какой вольный город задумал Яромир. И вот опять однажды вечером сидит он на берегу озера, радостный уже до снега. Все будущие горожане в своих домах жить станут. Уж купцы наезжать начинают, припасы везут, утварь, посуду разную продают. Меняют на рыбу озерную, на мед, пушнину, да многое чего добывать в круг строительства начали. Землю распахали, скотину завели, семьями обзавелись, а желающие все прибывают, спешат до зимы. В наших местах снега великие, всех по домам запрут, все тропы дороги позаметят. Вот сидит Керамир на берегу, и вдруг опять чудо ему явилось. Время позднее, народ усталый от работы, спит давно, вот чудо и объявилось, чтобы кроме Яромира никто и не знал про него. На дальнем берегу озера засияло, запылыхало небо, и опустилась с неба на землю башня невиданных размеров, под башней огонь, а как на землю Опустилась башня-то, пламя постепенно угасло, Небо опять обычным закатным смотрится. Темнеет, на глазах ночь наступает. Иж вам рать не видать башни на дальнем берегу. А может, и не было ее. Размышляет так, Яромир и видит, вдруг идет к нему по берегу девица писанной красоты. Одета по-простому, только прятно очень. Будто только что из терьма вышла где ее няньки-мамки обрежали, ни одной примятинки на сарафане ткани необычной, вроде бы и простой, а уж очень тонкой выделки. Ткань, как живая, вокруг стана плещется, а походка лебединая будто не идет, а плывет, а шаг прочный, крутой, уверенный. Смотрит я на, на нее и вроде узнает по рассказам стариков. Это ж Анастасия Премудрая. Зорумный и глубокий, не по-девичьему, улыбка добрая, красота неземная. Говорит девица, а и вправду узнал ты меня, княже Яромир. Я давно с твоими делами наблюдаю. По сердцу мне мысли твои о новом вольном граде для русичей, чтобы жить в новом граде по справедливым законам в мире и добре. — Как что догадалась? — Я ж молчал, слова не вымолвил, краса ты ненаглядная. — А я мысли твои прочла, — отвечает Анастасия. — Это я топор тебе подбросила и настроила на твой голос работать. Буду помогать тебе град строить. Расскажу, по каким правилам, законам, правление городом справедливое наладить. Где живу тебе знать не надо, появлюсь в нужный момент». Никому про меня не сказывай, я тайно здесь объявился. Если про это узнают, не миновать беды. И мне, и новому городу опять исчезнет он с земли русской. Кто ж против города козни замышляет, и это тебе знать нельзя. Скажу только, что много еще испытаний на долю русичей выпадет, пока татар не победят. И в том доле великой будет нового города». Что ты строишь? Старый посад хоть и исчез с лица земли, А миссию свою выполнил, спас от гибели человечества. Чудно ты говоришь! На то ты, Анастасия Премудрая! Краше ты даже, чем про тебя в сказках сказывали. Не подведет тебя новый город. Слово даю свое. И то хорошо, — отвечает красавица. Верю тебе, — Как верю в людей наших русских. Много я разных людей в далеких мирах повидала, но до наших русских им далеко. Потому и прилетела на землю, что ей помощь моя нужна. — Откуда прилетела? — не унимается Яромир. — Я ж не велела тебе спрашивать. И узнать не пытайся. Прости, коль не так сказал, клянусь, во всем тебя слушаться. Ну так слушай. Город ты правильный затеял. Мой топор его сам достроит в три дня, а я усыплю всех вокруг, кроме тебя на это время. Очнутся они, а город готов. Надо нам с тобой торопиться. А то татар уж про строительство нового посада силами неведомыми прознали. И сын Турсунхана, Черемых хан, за отца мстить собрался. Но это для виду. Думает он, что в посаде волшебство великое имеется, и хочет его отнять любыми средствами. Из-за этого сожжет он и сотрет с лица земли русской города и деревни, и детей убьет. И такие пытки для заложников выдумает, что мы сами ему все наши секреты будем вынуждены выдать. А попаде ему в руки топор, великий злодейство он им сотворит. «Страшно тебе слушать!» — отвечает княжич. — Все сделают наши посадские, чтобы вызволить Русь от татар. Как город готов будет, начнем всех военному делу учить. У нас мечи в руки взять готовы не только мужики, но и женщины, и девушки. — Знаю, — отвечает Анастасия. — Готовься в новом городе, княжить по-справедливому. — Дам я тебе коня волшебного. Придется тебе быстрее ветра и от врага убегать, и на врага нападать неожиданно, вести срочные передавать. Только, — скажешь, — сивка-бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой, и появится перед тобой конь, сильный и статный, в огне не горит, в воде не тонет, никакое оружие его не берет. Станет он тебе верным и необходимым помощником». Считай, что этот конь волшебный. Язык он русский понимает. Что ему прикажешь, все выполнит. А как он это делает, тебя пока не понять. А теперь прощай, про меня ни слова. Постой, краса ненаглядная, дай хоть полюбоваться на тебя. В ответ засмеялась Анастасия, повернулась и пропала, как и не было ее. Стоит Яромир очарованный, сон отбыл Ильявь. Да Анастасии из ума не идет. От такой красоты с ума сойти можно. И не сон это был. Вернулся Яромир в город. А там работа кипит невиданная. Инструменты столярные огромные появились. Сами без людей стены ставят. Окна, крыши налаживают. И ни одного человека не видать. Спят все. Кого сон где застиг, там и застыл человек как каменный, кто с пилой в руке замер, кто у костра даже пламя в очаге спит. Замерли все в той позе, в какой их сон настиг, волшебством город создается. Любопытно Яромиру и просивку уборку узнать, вызвал-таки коня, и предстал на его зов конь статной красоты и силы богатырской. И решил Яромир, пока город строится, в три дня слетать на Сивке в стольный град к князю и посад доложить, а главное, вольным городом его оформить, то есть грамотку у князя получить. А еще поразведать, что про татар слыхать, не пора ли оборону налаживать, а может войском дон татар выйти?» А еще в голове у Яромира было как бы объединить города русские, чтобы сообща против татар выступить. Тогда и победили бы легко врага. Они знали, ни Анастасии Премудрая, ни Яромир, что среди новых вольных посадцев предатель был татарами подосланный. И все секреты он своему черемыхану доносил тайно. А ушел он из города еще неделю назад, как топор волшебный появился. Сказал, что по торговому делу, а на самом деле про волшебный топор доносить Тимоха и предателя звали. И не спал он по этой поре с волшебным, а как раз назад в город возвращался. Вот и вышло, что Яромир из города, а Тимоха как раз обратно. А что дальше было про то другой сказ?